511. Гуру Сколько отягощений причиняют нам люди. Каждый человек, с которым сталкивает жизнь, учит чему-то. Желающий учиться извлекает быстро из этих уроков всю их полезность. И тогда вместо жалоб и сетваний благодарит он судьбу задаваемой ею возможности познать человека.